В бездне. Поединок двух миров. О романе Бориса Кригера. Итак, нашему вниманию представлен новый роман Бориса Кригера. Один читатель надеется найти здесь квинтэссенцию мудрости и света и получить ответы на болезненные вопросы бытия. Другой готовится погрузиться в милую и уютную обстановку сказочной повседневности Кригера. Третий, затаив дыхание, ждет гонок на выживание, неожиданных поворотов, И, конечно, ее величество любви. Необъятные просторы интернета охранят множество образов, которые в зависимости от обстоятельств примерял на себя писатель. Кто же вы на самом деле? Борис Кригер. Человек-загадка, человек-стихия или полумифическое существо, чье сознание пропитано древнейшей еврейской культурой? Да, автору стоило объездить полмира, чтобы в итоге представить нам этот большой, как он сам, и пронзительный роман. И в этот раз нам предложено, пожалуй, одно из самых глубоких откровений писателя. Кригер погружает своего героя в неизведанные пучины разума и разворачивает на страницах книги картину масштабного личностного кризиса. Мы видим отражение совершенно особого внутреннего мира автора, сплетенного как терновый венец из кусочков современности и горьких событий эпохи раннего христианства, ушедшей в небытие. На первый план романа выносятся два поединка, две борьбы, протекающие внутри и вне человека. Первый вызов, брошенный главному герою-священнику Герберту, это необъяснимая двойственность любимой супруги и нарастающее соперничество между представителями двух полов. Герберт пытается, но никак не может постичь тайну женщины, с которой прожил бок о бок десятки лет. Второе противостояние выражается в глубоком конфликте между постулатами веры и реальными событиями, происходящими в жизни священника. В срезе сложного светско-религиозного взаимодействия, в условиях, когда во многих странах еще не улеглись последствия секуляризма, поднятая автором проблема видится нам особо острой и актуальной. На улицах души война. Весь роман пронизан отголосками эпохи раннего христианства. Автор постоянно проводит параллели с судьбоносными явлениями апостольского века. Как только человек на фоне нормальной человеческой жизни становится искренним христианином, с ним начинают происходить события, подобные евангельским историям двухтысячелетней давности. Подсознательно ассоциируя себя с древним миром, Герберт жаждет воссоздать в своей жизни уютный и светлый уголок, где будут царствовать евангельская любовь и чистота помыслов. Ведь только так в его понимании можно заполнить сердце и существование истинным смыслом. Эту утопичную для большинства идею Герберту удается воплотить, открыв в собственном доме приют для нуждающихся и обездоленных людей. Герой расценивает приют как пристанище, как концентрацию самого ценного и сокровенного, что растет в саду его души, и потому самоотверженно прикрывает от окружающей действительности собственной грудью. А действительность, не стесняясь в выражениях, вываливает на плечи Герберта тонну откровенной грубости и бесчестия. В первую очередь его настигает крах в личной жизни. Дети отворачиваются от отца, а жена и матушка настаивают на разводе. Герберт рискует потерять не только семью, но и свое священство. Во-вторых, герой вступает в беспринципную схватку с государством, которое под разными предлогами стремится раздавить приют Герберта и его самого. Но силы явно не равны. Отстаивать идею становится все труднее и труднее. Наконец, Герберта отторгают даже его братья по вере. Духовенство и обывательское общество не желают мириться со слишком заметным, слишком выделяющимся из толпы альтруизмом священника. Череда тяжелых событий кружит героя по переулкам разума, подобно тому, как суровый ноябрьский ветер подхватывает с земли листок, лишившийся спасительной связи с деревом. Герберт мучительно пытается понять, как в одной жизни могут совмещаться две полярные идеологии – безусловная любовь веры и хладнокровная конкуренция цивилизаций. Как объединить в целостную систему доброту христианского учения и угрюмую несправедливость реальности? Это противоречие разрывает душу героя, заставляя его сделать шаг в экзистенциальную пропасть. Корни сомнений Герберта берут начало в глубокой древности, во временах, когда шло развитие христианской культуры. Эта религия как мировоззрение ключевым образом изменила его жизнь и заняла собой почти все его подсознание. Складывается ощущение, будто Кригер случайным образом столкнул в романе две эпохи. Осколки от удара задели его героя и привели к крушению всего, что с неимоверным трудом выстраивалось долгие годы. Заглядывая в прошлое, Герберт пытается найти ответы на извечные вопросы человечества, которые ставит перед ним настоящее: Почему мироустройство так нерационально? Кто виноват в происходящем и есть ли вообще виноватые? Наконец отчего мир переполнен жестокостью и безучастностью, а крохи, добра и света никогда в земном масштабе не перевешивают чашу. Потерявшись во временах, священник обнаруживает в своей вере уязвимые места. Герберт не мог понять, если Бог есть любовь, зачем он так жесток? Я не хочу верить в такого Бога, я хочу верить в того, что есть любовь, а не обман. Размышления о Боге доставляют герою большую боль. Ему кажется, что и неопровержимый Господь оказался предателем. Всему, что раньше воспринималось априори, как безоговорочное и непоколебимое, вдруг наносится циничный удар. Отныне священник видит перед собой два лица Бога. Доброе, наполненное неподдельной любовью, и беспощадное, мстительное, чуждое человечности. Это второе лицо пугает Герберта. И он во что бы то ни стало стремиться найти объяснение данному явлению, проникнуть в характер и замысел Господа. Герой пытается то оправдать, то со смиренной горечью упрекнуть Создателя. Сам себе обвинитель, сам себе апологет. Чью же сторону примет Герберт и что останется с его верой после такого испытания? Автор заставляет читателя сделать самостоятельный выбор, измерить в действии чашу добра и зла И, наконец, принять собственное духовное решение. Бунт на корабле. Центром приюта и жизни главного героя становится матушка Эльза, его первая и единственная супруга. Герберт ощущает ее как нерушимую твердыню, на которой покоятся дни и которая никогда не перестанет быть. Несмотря на это, перед читателем разворачивается жесткая, губительная борьба двух миров – мужчины и женщины. Под одной крышей пытаются ужиться личности совершенно разного уровня развития. Герберт относится к тому творческому типу людей, которым по природе свойственен бесконечный философский самоанализ, погоня за истиной и поиск новых источников, способных привести к внутренней гармонии и обнаружить точку приложения личности. Эльза же стремится обрести равновесие, используя подручные, менее эфемерные средства. О разности потенциалов супругов красноречиво свидетельствуют слова. Один витает межзвездных россыпей, другая ищет смысл в кастрюльке вермишели. По неизвестным Герберту причинам в какой-то момент матушка перестает поддерживать священника и начинает требовать развода. Герой романа усиленно ищет мотивировку разрушительного поведения супруги и обнаруживает, что Эльза долгие годы страдала скрытой нимфоманией не зная о своей болезни. Но если человек не имеет возможности удовлетворить первичные физические потребности, то реализация его духовного творческого начала оказывается крайне затруднена. Философия же Герберта подразумевала существование в возвышенной и в то же время аскетичной плоскости. Для Эльзы в условиях обостренных инстинктивных желаний следование такой концепции бытия не представлялось возможным. Поэтому все ее движения в отношении Герберта совершаются неизменно под лозунгом противодействия. Ее неудовлетворение выливалось в агрессию. Она не могла признаться себе в своих истинных потребностях и поэтому неистово осуждала и ненавидела более раскрепощенных женщин, оказывавшихся в приюте. Однако у вдумчивого читателя вызывают тайный интерес некоторые детали в фабуле повествования. Так, Эльза воспринимает происходящее как непомерное психологическое давление на себя. Патрик пытался что-то сделать, чтобы прекратить твои наставления и этот кошмар, но ты был на коне, тебе было не до нас. Ты точно знал, как надо жить. Кого приводить в дом, как я должна угождать, тебе и всем бродягам под четкую дробь твоих распоряжений. Ты применяешь религию для подавления всех вокруг себя. Ты утонул в своих концепциях. С высоты своего восприятия Герберт предлагает жене и детям четко обозначенную дорогу, которая наполнит жизнь подлинным смыслом и приведет к идиллии. Для осуществления своих планов священник выбирает радикальный, чрезвычайный способ, способный оказаться и самым действенным. Но супруга встречает идею приюта в доме со скепсисом. Она, конечно, поначалу сопротивлялась, тоже не хотела бросать свои сети. Женщина хотела создать духовную оппозицию мужу. К сожалению, этим шагом Герберт закладывает фундамент будущих разногласий, ведь в семейное пространство ни под каким предлогом не должны проникать посторонние люди. Далее увлеченный священник слишком глубоко затягивает в свой мир остальных членов семьи, не спрашивая на это их согласия. Он действует из лучших убеждений, но, увы, Новое поколение формируется по своим законам и правилам и не терпит, когда ему навязывают готовую идеологию, какой бы она ни была. Каждый человек имеет право выбора и право на собственный путь развития. Если кто-то пытается тормозить этот процесс, возникает бунт. Вот почему дети, как ни стараются, не могут принять идеи отца, несмотря на естественную любовь к нему, как к родителю. Члены семьи тоже заявляли, что любят меня, любят, но ненавидят все, что связано со мной. Мое священство, мое творчество, мой дом, библиотеку, моих друзей, бизнес, мое прошлое, настоящее и будущее, всю мою жизнь. Даже в Евангелии Христос несколько раз противопоставляет семейные узы и веру. Если человек следует по Божественному пути, а его родные отказываются, то Господь ставит его перед выбором. Каждый, кто оставил ради меня дом, братьев, сестер, отца, мать, детей, землю, получит в раз больше и приобретет вечную жизнь. Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. Когда один из учеников Христа говорит, что должен похоронить отца, прежде чем следовать за ним, Господь отвечает «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Таким образом, само учение не допускает компромиссов и предполагает только два варианта действий. Либо родные верующего вместе с ним следуют за Господом, либо тот отрекается от близких. Кто Матерь Моя и кто Братья Мои? Вот Матерь Моя и Братья Мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать. Герберт слишком дорожит семьей и никогда не решится потереть ее ради веры. Он полагает, что все эти годы движется со своими домочадцами в одном направлении, согласно принципам Евангелия. Но в действительности родные люди лишь умело создавали видимость, что поддерживают священника в его начинаниях. В глубине души они не желали идти предложенной дорогой и в критический момент отвергли и Герберта, и самого Бога. Обман, в основе которого лежат банальные половые инстинкты, вскрывается слишком поздно. В итоге между супругами теряются последние точки соприкосновения. От напряжения Эльза входит в роль загнанного зверя и предпринимает активные разрушительно-освободительные действия герберт всегда стремившийся к равновесию и согласию отказывается вступать в открытую конфронтацию и вести войну с единственной женой он всей душой желает примирения но деструктивный механизм противостояния запущен уже слишком давно вместо глотка живительной влаги герберт испевает из кубка сократа отступничество матушки подкашивает священника А так как в его сознании Эльза и вера, Эльза и смысл, Эльза и дыхание жизни были неотделимы друг от друга, то разрушается и сам внутренний стержень героя. «Ты меня лишила меня самого, меня больше нет. Ты не просто уничтожила семью, ты стерла саму идею меня, сам принцип, саму мою первооснову». В какой-то момент… В Герберте происходит глубокий душевный надрыв, разлом всего привычного, устоявшегося, вдруг распавшегося, как карточный домик. Читателю остается только неподдельно сочувствовать герою. Художественное своеобразие романа В рамках одной небольшой статьи невозможно провести комплексный художественный анализ романа, поэтому мы остановимся на нескольких особенностях, которые заинтересуют потенциального читателя. Размеренное повествование в книге часто прерывается поэтическими творениями Бориса Кригера, которые в полной мере раскрывают глубину чувств героя и помогают включиться в сюжет эмоционально. Поэзия, как и сам роман, весьма контрастна. С одной стороны, совершенно неожиданно на страницах литературного произведения мы наталкиваемся на экспрессивную и даже нецензурную лексику, и это вызывает двойственную противоречивую реакцию. С другой стороны, многие работы обладают весьма высокими эстетическими свойствами. Так, в стихотворении «Куда улетают младенчества души» Кригер трепетно описывает светлую тоску человека по детству, безусловно счастливому, единожды чистому. Автор через систему красочных образов касается глубинных струн души читателя, а в конце обнаруживает новые грани смысла. Воспоминания о юной паре перерастают в тихую печаль родителей по выросшим и духовно отдалившимся детям, как это актуально для многих семей. Прозаическая часть также не лишена выразительности. Направленное воздействие на чувства оказывают необычные метафоры и сравнительные обороты, посредством которых автор подсвечивает малозаметные стороны жизненных явлений. Вера, подобно попытке скакать на разъяренном быке сатане, который несется во весь опор и бешено пытается сбросить нас со спины. Это камешки на дороге в Ад. Истинное удовольствие доставят читателю внесюжетные юмористические зарисовки о жильцах приюта Герберта. Кригер в свойственной ему манере расслабляет зрителя после напряженного философского рассуждения, не забывая закладывать между строк тонкие намеки. Стоит отметить, что роман автобиографичен, а главный персонаж глубоко созвучен самому писателю. Видимо, поэтому Кригер с такой легкостью погружает читателя в задуманные образы и отправляет в путешествие по самым неожиданным уголкам человеческой сущности. Когда кончаются страницы? «В бездне» — это роман с загадочным многоточием. Вроде бы все проблемы разрешены, пути найдены, а каждый герой утвердился в своем мнении. Но там, где заканчиваются страницы книги, начинается новый виток в лабиринте сознания. Жизнь продолжается. Мы ощущаем силу внутренней энергии писателя, стремление в полной мере реализовать личностный потенциал, и потому ожидаем, что это произведение станет поворотной точкой в творчестве Кригера. Двигаясь к расширению собственных границ, автор параллельно стимулирует заржавевший мыслительный процесс рядового обывателя и оставляет в его душе невидимый след. И это главная ценность романа для всякого читателя. Человек должен преодолевать психологические барьеры и рвать с губительным прошлым, которое однажды завело его в тупик. Без этих вымученных кровавых шагов нет для нас движения вперед. Надежда Кузнецова